«В Америке-то очутились?» «Это я вам скажу. А сперва-то я вам... «Ну что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный. А с прежним все-таки не сравнять. Бывало, пьешь, пьешь. Ну не упьешься, до да чего же духовит? А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою на медне в церкви, Нарю-дарю. И такая тоска на меня напала. Молюсь, плачу. У Марфы Петровны я пристала в нянях. Она у графа Комарова раньше жила. Вот-вот, самый тот Комаров граф. Сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась. Они ее с собой и вывезли. Все уж у них повыросли, и прожились они тут. Ни сень пороха не осталось а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер. А постарше в дипломата хотел попасть. А уж расстройка вышла. Он теперь, Марфу Петровна, сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платье для показу примеряет. Вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли. Дочка у них за ресторанщиком нашим. Ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая. Смиловался Господь. За себя плачу. Катечка мне дала деньжонок и не в обрез. Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала не сосчитать. И богачи их ней сватаются все. Она только не желает. Такие чудеса никто и не поверит. Ну, стою в церкви и плачу. Себя жалею. Бо знать, что надумываю. Вот дожила. Обгрызочком запорожком стала. Никому не нужна. Сдумай так. А за Катечку-то тревожусь, как она там. Катечка-то. Да очень любит. И уезжала я, плакала. Да, говорится, одна слеза катилась, Другая воротилась. Молода, ветерком обдует ты. И... Пойду, думаю, поставлю свечку. Николе угоднику батюшке. Забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас. С иконкой его так и поехала из Москвы. Старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне пойду поставлю. А уж обедня отходила, отчи наш пропели, подхожу к ящику свечному. А вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули, нянечка, и как вы меня узнали, не уж по голосу. Разговор у меня такой тульский все. А, по смородинке по моей. Ишь ведь упомнили. А я бы вас ни чем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лике. Ваша Ниночка все бывала. Няня смородинка звала. А то родинка у родинка. Вот и пригодилась у родинка. Ниночка-то ничего живет. Так-так, за шофером. Офицер тоже был. Так-так, красоту делать обучается. Слыхала, как же... «Барыням щеки натирают, боту делают!» «Ну что ж, что не богато живут!» «А кто теперь богато-то живет?» «Сытый, одетый, обутый, и слава тебе, Господи!» «Катечка и в богатстве вон, а!» «Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю». «И чего она может написать?» «При мне и писала». На одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно. открыточку. Не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там с американцами, до первой обиды только. Мне обраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, их порядки знает. И зачем вас, барышня, пускает от себя мамаша дорогая? — Все он меня так, мамаша дорогая. У нас здесь один разговор. То ли ты горло кому перегрузи, то ли тебе голову оторвут. Так все говорил. Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которая красавица и без свидетелей и отсюда откупятся. И папаша его, с кем вот ехал я оттуда, Соломон Григорьевич, хороший такой мужчина, уж старичок, Наш тоже тульский, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, — говорит Мочин, такой-то жалитель душевный оказался. Ехали мы с ним на корабле, семеры суток по морю-океану ехали. Вот я тошнилась. Помру, — думала. А он со мной рядышком тоже тошнился. «Все меня утешал». «Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна!» «Ох, зато от Америки-то дальше уезжаем, бел свет увидим!» «Все меня развлекал». А его другой сын выписал к себе в ихней Палестины, в Старый Иерусалим. У них тоже там святое место. «Про Катечку-то я вам». И, -и, «И рвалась я оттуда, а ради Катечки уж терпела». Как я ее одну оставлю? Девочка, она красивенькая, привлекающая, так руки ее и ходят, зубами щелкают. Ну, долго ли с пути сбиться? А она на таком виду, при таком параде теперь. И всего там за деньги можно, а денег там душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то, на ихнего бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Но она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьевич. Поняла, может, что погибать мне с ними не миновать. Но не причально я к тем порядкам, к американским ихним. Да, Васеньку-то она законетелила, и идол тот навязался, Роман. И роман страшный. Уж как все расконителится, не скажу. Не подумайте чего, барыня. Она вот как не желала меня отпускать, а я все... Так уж Богу угодно. Мысли все у меня такие были. Поехать надо. Ночи не спала, все думала. Поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катечку-то. Да сразу, барыня, не понять. Это все знать надо. Идол тот. Думается, мне так зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катечку отпустить меня. правда то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее. Просилась-то отвезти-то меня, а сама ни по чем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а? На мысли вступила мне поехать и поехать по одному делу. Да дел то неважное, а. Уж она терпелась я там, Наплакалась, наглоталась. Уж она мне Что ж, поезжай, там тебе повеселей будет. Дозволение и дала. И люблю ее, а поехала. Будто так надо, в мысли набилась мне. Может, чего и выйдет к лучшему. Да и правда, тут-то я хоть в церкву схожу, Душу отведу. А там, как привязанное я словно. Да напужено то шум такой, чистый ад. И все будто сумасшедшие какие. Слова доброго не услышишь. Дела до человека нет. Тут народ барня вежливей, сравнять нельзя. И улицу покажут, и... Уехала я. Вот и ее, может, подманю. Соскучится по мне, скорее приедет. «Не окликните вы меня». Так я бы вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш. Катечка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги. Под землю лезть, в вагон посадила. Наказала пять станций считать и вылезать. Ну вывели меня из-под земли. Стала бумажку совать человеку одному. А ветром ее и выхлестнуло. А там ому чистый. «Автомобили гудут, вагоны крутятся, завертела мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым, и человек тот с нами ходил искал. Хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им, адрес-то фы?» Поняли, пожалели, не нашли. «Поехала я назад, к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском» а то бы ее не нашла. Да еще молодчик один и меня поинтересовался, признал русского я роду, шофер. «Садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности. Куды вам?» Заплакал я прямо. «Довез аккурат до квартиры, ни копеечки не взял. У меня, — говорит мамаша, — теперь такая же старушка в России нашей. Уж такой обходительный, серьезный, из офицеров тоже». А в церкви вы меня и опознали. Господь привел. В Америку-то как попали? А разве Катечка Ниночки не отписала? Правду, голову уж она тут потеряла. Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете. Идол тот замешался. Идол-то? Да он, может, и ничего. А вроде как шатущий. Лизун. Это он меня так прозвал. Идол. Осерчал. Привела его Катечка меня показать. Чисто чуду какую! Много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голоску услышу. А он ощерился и пальцем в меня идол говорит. А Катечка после сказала, иконка она меня назвала ему. Она меня бывала, иконка ты моя, не могу я без тебя». Это уж как разнежится. А тот на меня — идол. Почитает, дескать, она меня шибко. А сам вроде как истукан. Лицо такое неприятное кирпичом. Никогда и не улыбнется. Зубы покажет только. Какие-то они у него железные словно. Они золотые. Смотреть даже неприятно. А богач. Денег некуда девать. Полны подвалы. Все пределы там, а он надоел звонками. Много уж за сорок ему, и одутлый, а навязался и навязался, и со всеми делихторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала? Не отцепляется, так вот истерегет. А она потешается. Идут к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые, — говорила ей, — навязался человек, — Без путя ходит, да ну-ка еще женатый. Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает? А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее щелкают. Уж она показная стала. А денег у него ни в какие банки не укладешь, сам будто делает. Ни вздор здорбар ни осущая правда. А может и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катечке, «Сейчас я на ваше счастье миллион сделал». А она повернулась так гордо ему, что мало, и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала, «И нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня прямо. Чего уж она наболтал про меня. Только он меня не взлюбил. Все и думала, господь бы Медынкиных повстречать про вас. А где вы и знать, мы не знали, живы ли? Оборвется, думаю, у нас с Катечкой. Где нам искать защиты? А вы с Катечкой ласковы всегда были. Подарки, какие всегда дарили. Помога, не помога, а все и совет дадите. И все-таки одержка. Очень она своевольная, меня не слушает и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера все терпел. А как заноза в нее насела! Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один, баринов адресок, Катечке сказал. На лавочку она и отписала Ниночке. «Артиста?» Он барину на лавочку писал, А барин и не ответил, «Нет, фамилию не упомню, какая-то мудрёная, Мендриков, что ли, и ещё как-то Кандрихов, две у него фамилии будто, всё бухвостил, я у них на Ордынке театры играл, без ума все от меня были, а Варвара Никитишна перстень, говорит, мне изумрудный поднесла, может, что и наплёл, как вы-то говорите». Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменил, голодал. Верно, барыня, мало ли чего нас скажут. Краснобай такой хвост. Катечка ему, а пустая вы болка, а он в ладошке, поклоняюсь, поклоняюсь, никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил. Это Медынкин на меня серчает и адреска барыне не дает. А теперь старое помнить грех. Все мы, как потонули, будто уж на том свете, все равно я ее беспременно разыщу. «Разыщу», — говорит, — так и сказал, — такой настойчивый. В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы... Ахтительный какой, и уж не молодой, а видный такой мужчина, брюзглый только. «Брыластый такой, губастый!» Ну, попался он нам в соборе. Совсем без копейки оказался. И уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. «А тоже чего-то там представлял разбойник, что ли?» Катечка говорила. «А одета она шикарно. И к собору мы с ней на автомобиле подкатили. Он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все». Как так не помните? А в Париже-то мы крутили с вами. Чего сказал? Катечка ему я отпела, перчаткой так. Извините, не помню. И хочу молиться. Расстроены мы. Васенька заболел. А он пристал и пристал. Отслужили молебен. И он с нами помолился. На коленках даже стоял, не отцепляется. Поплакал даже с нами. Так и расположил. Каждый, говорит, день в соборе плачу, молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно. Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и сё, и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово, вас и помянул. Тут и распуталась. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему, велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже наш муж побывал, только вас не мог разыскать никак. Лечу, говорит, на вокзал, счастье пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь, русская лавочка — Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, — говорит родимое, вспомнилось. Вбегаю в лавочку, — ба! Сам господин Медынкин грешневую крупу с овочком в пакет швыряет. Только расцеловались, адресок лавочки записал, поезд ждет, опоздаю на пароход. — Как заплетается-то у вас, барыня? Чисто в жмурке играем по белу свету. — А, еще вот ну прямо не поверишь как расшвыряла стала быть лавочница наша в москве мы жили хорошая такая богомольная авдотья васильевна головкова и что же бароня где это вот дунай река как это место то нам цыган венгерский еще попался на гитаре все звонил правда уж по череду лучше а то собьюсь ну сулился беспременно к вам побывать В Америке уж все у него оборвалось. Только бы до Парижа докатиться, а там опять, говорит, встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали, и у них беспременно деньги имеются. Такой нахал. Сущую правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана? Вывезли или не вывезли? А уж эти интеллигенты-бароня до чего же завистливы? «В Москве сколько насмотрелось?» «Ну, известно, не все, она смотрелась. Они, говорит, за границей торговали, у них беспременно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка — для прилику только. Уж такой-то наглый, не дай бог. Должны быть деньги секретные. Как это он? Не секретные, а темные. Вот как». Я бы, говорит, и в Америку не пустился, да лишь такую киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так. А уж говорю, что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет. Душ да билет выправил, и денег ему вперед задали За Закадычные, говорит, друзья с ней были. Из одного стаканчика пили, и по третий кихней в медальоне у меня был, да в дороге оторвался. Прямо сантажист, верное ваше слово. Придет, а Катечка, растереха, колечки-брошки валяются, где не след бриллианты жемчуга все какие. Большие тысячи плачены, упаси бог человека соблазним, я и поприберу. Все к обеду потрафлял и сголодался». А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится? А как же и к нему прицепился, да они попусту давать не любят. Там и прикурить-то так не дадут. Думать так, уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело досматривать? Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет. Ничего словно больше не говорил. Про перстенек, да что вот по третик оторвался. Теперь бы, говорит, этот перстенек на автомобилях бы раскатывал.